Глава двадцать девятая. Изабель. Николас ожидал моего ответа. Мысли пребывали в беспорядке. Слишком много информации он вывалил на меня. Обед, сложное положение магов бездны и невеста. «У него есть невеста! Я же ничего не знаю о нравах Альквимеи!» Видно только по поведению Ника, что они много свободнее обычаев Лигерии. Вдруг они провели немало ночей вместе, прежде чем Николас отправился на это задание? Вдруг она тоже любит? А какая она, твоя невеста? Как она отнесется к тому, что ты отказался от нее? Не знаю, Изабель. Я ее ни разу не видел. Маркус по прибытию сообщил, что ее назначили. «Назначили?» нахмурила брови, тяжело представляя эту систему. Моим мнением родители тоже не особо интересовались при подборе жениха. Но чтобы совершенно посторонние люди решали, за кого идти замуж, мне жаль магов бездны. А особенно жаль девушек, которых назначают им в жены. Мелинду не спрашивали. Сильный, неинициированный маг. По словам Маркуса, она тоже владеет стихией воды, как и я. милинда Понимаю, что это глупо, но то, с каким сочувствием он отозвался о девушке, кольнуло. Кажется, я познала, что такое ревность. «Ник, я!» Громкий стук в дверь спальни прервал нас, заставив обернуться. «Наверное, Маркус вернулся», — пробормотал недовольно Николас. И опять рвется сразу в спальню. Если честно, я уже привыкла. Я уж тем более. Фыркнул Николас, рассмеявшись, но вмиг стал серьезным. «Изабель, нам нужно провести ритуал для Гастона и Бернарда. Возможно, мне не хватит резерва». Это приглашение провести ночь вместе. Постаралась улыбнуться, но выходило плохо. Сердце сжималось в беспокойстве. Я помнила, в каком состоянии Ник был после того ритуала, и не хотела вновь увидеть его таким. Но прекрасно понимала, что ритуал нужен, чтобы спасти людей. И не одно. Он нежно поддел пальцами мой подбородок, приподнимая лицо, чтобы припасть к губам в поцелуе. Я хочу все твои ночи. — А я твои. Побороться за свое счастье нам еще предстояло. Но в эти мгновения груз неопределенности спал с плеч. Я была уверена, что бы ни произошло, мы все преодолеем пока вместе. Стук в дверь повторился. «Подожди!» — крикнул Ник. «Изабель не одета!» Уже в спешке он помог мне надеть сухое платье, после чего отправился открывать дверь. Сердце кольнуло беспокойством. Я еще в полной мере не осознала, почему, а Николас распахнул дверь. Только за ней ожидал не Маркус, а Жерар. Ник дернулся, чуть нагнувшись вперед. Повторила его жест, прижав ладони к груди. На глаза навернулись слезы. Фантомная боль растекалась по жилам, пока, словно в замедленном действии, я наблюдала, как Николас оседает на пол. Жерар улыбнулся мне. С в его руке капала кровь, а в глазах клубилась сила бездная. «Нет!» Время ускорилось, а боли напряжения вылились в выступлённый крик. Сердце замерло. Просто остановилось. Оно отказывалось верить в происходящее. Ведь наша с Ником связь слабела с каждой секундой, пока его тело покидало жизнь. «На одного меньше!» Холодно отметил Жирар, делая шаг в мою сторону. Во мне не было страха, только боль, отчаяние и слепая ярость. Сила взъярилась, пробежалась по венам, вспыхнув ярким пламенем, и понеслась вперед. Жерар швырнула через двери в соседнюю комнату. Я же бросилась к Нику, рухнула на колени. Дрожащие ладони потянулись к кровоточащей ране на его груди. Кожа его была бледна, глаза закрыты, а жизнь уходила из него с потоками крови. Я чувствовала боль от раны. Ощущала, как силы покидают его, а нить связи становится тоньше. «Пожалуйста, нет, Николас!» Зажала ладонями рану, больше не представляя, чем могу помочь. «Помогите!» «Николас, пожалуйста, открой глаза!» Сквозь схлипы взмолилась я. «Покажи, что нужно сделать! Как помочь тебе, Ник, пожалуйста!» Но Ник не отзывался. Дыхание его становилось прерывистым, поверхностным, кожа леденела. «Он не очнется», — поняла я. Тогда я потянулась к своей силе и той нити, связывающей нас. Я желала поделиться с ним своей магией дать силы на борьбу. Потому что он не должен умереть, он должен остаться со мной. Тепло разлилось в груди, пронеслось по рукам, вызывая дрожь в теле. Приоткрыв глаза, я с изумлением обнаружила, что мои руки излучают мягкий свет, а рана на груди Николаса медленно затягивается. Вспомнилось, что он упоминал о том, что мы обменялись даром. «Это его целительский дар!» Постаралась ухватиться за эти ощущения и направить больше сил в исцеление. «Изабель!» Синие глаза распахнулись, а губы дрогнули в улыбке. «Николас!» Рассмеялась сквозь слезы и прижалась к его груди. «Я так испугалась!» «Я тоже!» В его голосе слышалось облегчение. Из гостиной раздались торопливые шаги. Я резко приподнялась, мысленно готовая ко всему, даже к бою. Ведь собиралась всеми силами отстаивать свое право на счастье. «Ник! Рыжик!» В спальню вбежал запыхавшийся Маркус. Увидев лежащего на полу Николаса, он рванул к нам. Рухнул на колени, прижав ладони к лбу брата. Кажется, что-то проверял. Гримаса напряжения сменилась изумлением и радостью. «Рана зажила!» «Твоя работа, Рыжик!» — криво улыбнулся он. «Изабель спасла меня». Ник поднялся с пола, приглядываясь к лежащему сознания в соседней комнате Жерару. «Я не чувствовал в нем силы бездны. Хотя это полноценная вторая стадия». «Как это возможно?» Брови Маркуса сошлись на переносице от изумления. «Это нам и предстоит выяснить». Все-таки не просто так была выбрана Лигерия. Не хочу загадывать, но, судя по всему, они нашли способ скрывать свою сущность. Мужчины выглядели как никогда серьезными и мрачными. Я еще мало знала о противостоянии двух миров, о жителях бездны и одержимых. Но и мне было понятно, что происходило что-то весьма серьезное. То, что могло иметь последствия для всего мира. Убедившись в том, что я в порядке, Николас и Маркус оставили меня. Они забрали Жирара в надежде на то, что смогут хоть что-то выяснить. Я же смыла кровь и переоделась. Только успокоиться никак не удавалось. Прокручивая в голове разговор с Ником и сцену нападения одержимого, я поняла главное. Прошло время сомнений. Выбор сделан. Я люблю Николаса. Хочу быть только с ним поэтому должна принять его любым и, как смогу, помочь. Поддержать. Хватит бояться. Пора вступать в борьбу за свое счастье. Синяя борода. События принимали серьезный оборот. Мы долгое время не могли понять, для чего жители бездны тратят силы на Лигерию. Ведь земли страны иссушают этих магических тварей. Но когда Лигерия попросила о помощи, Айквимея откликнулась. Отправила несколько групп, в том числе мою, а позже и Маркуса. Правда, брат сразу же отделился от своей группы из-за ссоры. А вскоре напал на след одержимых, что и привело его ко мне. Я же следовал изначальному плану. Бетани, моя телохранительница, погибла на подъезде в этот город, когда мы попали в засаду. Так пошел слух о Синей Бороде и его погибшей любовнице. Я иссушил почти весь резерв на ритуал очищения тех напавших людей. Правда, один все же погиб раньше. все дни я злился, был расстроен гибелью напарницы и совершенно не понимал, зачем вообще нужно было направлять нас в это всеми богами забытое место. Оказалось, что причины очень даже существенные. «Как вы создали его!» Маркус мотнул перед лицом привязанного к стулу Жирара простым медальоном, в виде отшлифованного камня с начертанными на нем письменами жителей бездны. «Мы взяли камень и создали!» Рассмеялся одержимый. Только веселость быстро покинула его. На молодое лицо набежали тени, а глаза почернели, делая его уже не похожим на человека. Ваши дни сочтены, маги. Этот мир будет принадлежать нам. Подойдя ближе, я бросил щепотку усыпляющего порошка в лицо парня. Жерар обмяк на стуле и больше не шевелился. Все это мы слышали не раз. Причины открытия разлома более чем прозаичные: Расширение территории и порабощение других рас. Большего от пленного добиться не удалось. «Что ж, придется проводить расследование иначе. Уже понятно, что обращали людей из окружения Изабель, чтобы подобраться ко мне. Главное, нам стало известно о новом оружии врагов. Это уже что-то». «Но мы хоть знаем о существовании таких безделушек», — озвучил мои мысли Маркус, подкидывая в ладони медальон. Янтарные глаза брата задорно блеснули. А Рыжик молодец, вытянула тебя. Да, Изабель справилась. Ну, теперь я навечно ею покорен и просто обязан поженить вас по всем правилам. Ты даже не представляешь, сколько значит для нас твоя поддержка. Спасибо, Маркус. Я подошел, крепко обнял брата. Теперь нас уже трое против совета, а это на одного больше, чем было. «Я пока ничем не помог», — отмахнулся он, расхохотавшись. «Но, думаю, совет будет благодарен нам». Он подмигнул, указав на медальон в своей ладони, и спрятал его в карман. «Надеюсь». Я устало отбросил волосы со лба. «Давай проведем ритуал и на боковую». Одежда прилипла к телу и задубела. Голова кружилась от потери крови, а в теле поселилась слабость. Больше всего на свете хотелось лечь в кровать, обнять Изабель и забыться исцеляющим сном. «Сон. Я уже и не помню, что это такое». Маркус небрежно взмахнул руками, но во взгляде поселилось беспокойство. «Ты уверен, Ник? Тебе точно хватит резерва?» «Точно». Взгляд Маркуса обратился мне за плечо. И я тоже обернулся, с изумлением увидев входящую в комнату Изабель. Что-то случилось? Я сразу направился к ней. Сжал хрупкие плечи ладонями, заглядывая в самые дорогие на свете глаза. — Нет. Я решила, что буду рядом, на случай, если тебе снова станет плохо. — Ритуал не самое приятное зрелище, любимая. — Ничего. Она нервно улыбнулась. «Это твоя жизнь. Я хочу стать ее частью и не собираюсь отворачиваться от нелицеприятных вещей. Николас, я люблю тебя таким, какой ты есть. Со сложной судьбой и обетами». Она положила ладошки на мою грудь. Такая хрупкая, но сильная внутри. «И даже с твоим наглым братом». Проворчала. «Она мне нравится все больше», — заявил Маркус, опершись на мое плечо рукой. Сегодня был тяжелый день. Сначала я чуть не умер, когда думал, что потерял ее, а потом уже получив кинжал в сердце. Но все это казалось таким ничтожным и ничего не значащим. Все проблемы и сложности отодвинулись на задний план под шквалом той радости, что принесли ее слова. Я рассмеялся. Счастливо, легко и крепко обнял мою Изабель.